Ведение. Плывут как-то две молодые рыбки, а навстречу им старая рыба. Она кивает и говорит «Привет, ребята, как водичка?» Рыбки плывут дальше, и вдруг одна из них поворачивается к другой и спрашивает «Что ещё за водичка?» Дэвид Фостер Уоллес, американский писатель. Люси спит. Люси жила в очень маленьком мире. Ей было за 40, и она уже 9 лет работала секретарем в бухгалтерской фирме. Она справлялась со своими обязанностями и прекрасно ладила с коллегами. Каждое утро, когда она оставляла на служебной парковке непритязательный хэтчбек, проходила мимо охранника на первом этаже, вливалась в поток других сотрудников, спешащих начать свой день и направлялась к опрятному рабочему месту на шестом этаже большого офиса, и ум повторял привычный план действий. Люси призналась мне, что самый большой ее страх — это совершить ошибку. Но если попросить ее рассказать о нем подробнее, то она не может выдать ничего конкретного. «Ведь это просто какие-то глупости». Секретарь в бухгалтерской фирме не нейрохирург. Она заведовала расписанием запланированных встреч и руководила офисом. Работа ответственная, но от неё не зависят человеческие жизни. Когда я попросила Люси рассказать, какие возможные события рисуют её воображение, то стала наблюдать за тем, как её ум пытается уцепиться за какую-то логику. Люси не могла сказать точно, что произойдёт — просто чувствовала потребность спрятаться. Она боялась разочаровать других, опасалась чужого мнения, но её страхи были зыбкими и ускользающими. Несмотря на то, что Люся никак не могла сформулировать, чего она боится, чувство страха стало реальным. Она переживала его физически и эмоционально. Страх был настолько сильным и всепоглощающим, что Люся решила будто он предупреждает о настоящей угрозе. Она рассудила, что если страх не даёт ей двигаться вперёд и удерживает в пределах зоны комфорта, которую очертил её ум, значит, так надо, иначе разве стала бы она постоянно бояться? Люся считала свои ограничения разумными и правильными, но на самом деле её ограничения были просто её мыслями. Ее ум породил эти неясные страхи и тревоги, и тот же самый ум не помогал пробиться через них. Люсия могла видеть себя и свой опыт только сквозь призму мыслей, которые убеждали ее затаиться и не высовываться. Создавалось впечатление, что она носит надежный шлем из привычных мыслей, как бы все не испортить, и не может из-за него взглянуть на себя со стороны. «Со шлемом всегда так, легко забыть, что ты его наделал». Люси перестала слышать себя. Эта внутренняя защита стала для неё привычной. Броня из мыслей сама формировала переживания, а Люси этого не осознавала. Это был вечно текучий, изменчивый эмоциональный опыт. Ей казалось, что она воспринимает жизнь такой, какая она есть. Она превратилась в рыбку, которая спрашивает, «Что ещё за водичка?» Кто вы есть и кем не являетесь? В вас уже заложены уверенность, здоровье, творческие способности, чувство принадлежности и покой, о которых вы всегда мечтали. Но мешают мысли и чувства, психологические переживания, которые кажутся вашей личностью, но ею не являются. Чтобы осознать истинное «я» и жить в душевном покое, избавившись от сомнений и неуверенности в себе, нужно понять две вещи. Во-первых, все, что вы думаете, чувствуете и делаете, ничего не говорит о том, кто вы есть на самом деле. Привычные мысли, эгоистические, осуждающие, зацикленные на самих себе — которые каждый день с утра до вечера крутятся у вас в голове, на самом деле не вы и не ваши. Они представляют собой результат работы мозговой машины. Мысли — это продукт деятельности ума. Чувства, которые приносят с собой мысли, тоже не принадлежат вам. Ужас, гордость, стыд, желание спрятаться, одиночество, самодовольство и уверенность в собственном превосходстве — Всё это лишь чувственный аспект мысли, чувственный фактор деятельности ума. Вы ощущаете мысли, поэтому подобным мыслям эти чувства приходят и уходят. Они не касаются вашего подлинного «я». Наше поведение основывается на мыслях и чувствах. Мысли, чувства и поведение вместе формируют человеческую психологию, но наша суть бесконечно больше, чем любая изменчивая психология. Во-вторых, невозможно описать словами, кто вы есть на самом деле, за пределами психологии. Ваша изначальная неизменная основа — это бесконечная любовь, покой и мудрость, Бесконечная уверенность, творчество, находчивость и здравый смысл. Всё, чего вы когда-либо желали для себя, уже заложено в вашей сути. Просто оно временно прячется за психологией, которая выступает вперёд. Вам не свойственна неуверенность. И Люся она тоже не была свойственна. Вы не тревожный человек. Вы не человек, который сомневается в себе, стесняется, злится или обижается. Но ум внушает, что это все про вас, и вы ему верите. Такие понятия, как неуверенность, беспокойство, сомнение и гнев, относятся к психологическим переживаниям и не являются постоянными человеческими качествами. Эти факторы могут охарактеризовать человека в конкретный момент, но ничего не говорят о его «я». Возможно, вы пока в это не верите, но это совершенно нормально. Вы ни в чём не испытываете недостатка, в вас ничего не разладилось. Вы хороши таким, какой вы есть в данную минуту, со всеми чувствами, которые испытываете или не испытываете. Единственная причина, по которой вы не ощущаете уверенность, покой и ясность сознания, заключается в том, что вы ошибочно принимаете мысли, чувства и действия за свое истинное «я», как и любой другой человек. У вас возникло простое недопонимание — типичный случай ошибочной самоидентификации. Моя история. Большую часть жизни я не осознавала, кто я есть на самом деле. В молодости я была философом, часто терялась в своих мыслях, пытаясь постичь суть жизни. Я тревожилась и разделяла тяготы всего мира. За любовь к размышлениям приходилось расплачиваться. В детстве меня мучили кошмары, судороги и сепарационная тревога. Эта тревога сохранялась, пока я взрослела и достигла пика примерно в мои 25 лет. Тогда у меня за день случалось по нескольку панических атак. Целый год я боялась выходить из дома и покидала своё жилище только в случае крайней необходимости. Я обратилась за помощью, и мне помогли унять тревогу. Но незаметно для меня она проявилась в новых формах. Мой деятельный ум больше не беспокоился обо всём на свете и переключился на кое-что новое — еду. Я страдала от компульсивного переедания и булемии в течение восьми лет. В то время я перепробовала всё — традиционную терапию, работу с энергией, гипноз, медитацию, силу воли и дисциплину, лишь бы избавиться от своей привычки. Все виды лечения оказывали в лучшем случае временный эффект, потому что я неправильно воспринимала мысли и чувства и не ощущала свои истинное «я» за рамками привычки. Мысли, чувства и поведение всегда стояли в центре жизненного опыта и казались чрезвычайно значимыми и проблемными. Так как я не понимала своей психологии, я решила, что у меня психическое заболевание — о чём недвусмысленно говорили частые визиты к психологу. Я считала, что меня нужно починить. Из-за этого недопонимания казалось разумным прикладывать усилия и проходить терапию, чтобы изменить свои настройки. Я всячески старалась бороться со своим опытом восприятия жизни, переосмыслять его и отвлекаться. Я не знала, что существует и другой путь. Постепенно я пришла к осознанию того, чем хочу поделиться с вами, и это изменило всё. Я поняла, что моё «я» — это не психология. Мысли, чувства и поведение, в том числе привычки и тревога, не являются мной. Они находятся в постоянных колебаниях. Разве они могут быть моим истинным «я»? Они постоянно движутся, приходят и уходят, не подчиняясь моему контролю, и как же я могу нести ответственность за их изменения? Я начала осознавать, что жизнь на самом деле устроена совсем не так, как я представляла, а прямо противоположным образом. Я не больна, меня не надо чинить, мне не нужно менять восприятие, следует просто понять его. Понимание помогает найти выход без усилий воли. Когда я увидела, как безупречно создана жизнь, я обрела свободу. Потребовалось время, чтобы сонастроить своё поведение с новой свободой, которая мне уже принадлежала, и всего через несколько недель привычка, мучившая меня восемь лет, осталась в прошлом. Тревога, беспокойство и негативные мысли больше не одолевали меня, как раньше. Даже если они напоминали о себе... Уже гораздо реже, чем раньше, я воспринимала их как проходящий опыт. Я больше не видела в них фундаментальной проблемы, которую необходимо решать, принимать на свой счёт или исправлять. Как устранить недопонимание? Перемены не начинаются с действия. Не поймите меня превратно, продвигаясь к освобождению, мы будем предпринимать различные действия, но начнём с другого. Основательные долговременные перемены начинаются с пробуждения и нового взгляда на происходящее, следом меняется поведение. Давайте для примера рассмотрим взросление. Пока вы становились старше, скажем, с 15 лет и до настоящего момента, Жизнь казалась всё время разной. Ваше мировоззрение менялось, но не нужно было прикладывать стараний, напрягать силу воли, чтобы подстраиваться под перемены. Ваше поведение изменилось и это стало естественным результатом взросления. Вы перестали слишком громко включать музыку, одержимо увлекаться одеждой и тратить время на фантазии о возлюбленных. Никто не учил вас вести себя иначе. Ваша реальность изменилась, а следом за ней и ваше поведение. То же самое происходит и во всех остальных аспектах жизни. Когда мы воспринимаем свою психологию в истинном свете как движущуюся сквозь нас изменчивую энергию и знакомимся с неописуемыми просторами, которые лежат за ее пределами, все в жизни начинает меняться. Вы скорее пробуждаетесь, а не узнаёте, выполняете или выясняете, потому что вам не требуется ничего, кроме того, что уже у вас есть. Больше нечего дополнять, узнавать или приобретать, не нужно напрягать силу воли и стараться. Проснуться — значит отказаться от наносного разучиться. Вы осознаёте, что мысли, суждения и мнения, которые всё это время казались вами, на самом деле не ваше подлинное «я». Вам не нужна самопомощь. Необходимо устранить простое недопонимание и окончательно уяснить, что вы не равняетесь своим переживаниям. Вы не тот человек, каким себя считаете. вы поймёте, что содержание ваших мыслей и чувств далеко не так интересно, как сам факт появления мыслей и чувств. То, что вы думаете и чувствуете, формирует жизненный опыт. Вы сделаете большой шаг вперёд, когда посмотрите на общие принципы функционирования каждого человека и станете меньше беспокоиться о деталях, которые кажутся личными и уникальными. Ваш ум считает, что знает всё. Человеческий мозг можно сравнить с аппаратом для предсказаний. Мозг развивался, чтобы обеспечить выживание человека. Древним людям удавалось быстрее прогнозировать потенциальные угрозы в окружающей среде. Например, отчётливо слышать шуршание в кустах или чувствовать взгляд хищника. Они с большей вероятностью достигали безопасного укрытия и передавали потомкам навыки прогнозирования. Для мозга предугадывание событий равно безопасности. Ум любит определённость в соответствии с его ролью предсказателя. Узнавать о событиях до их возникновения — в этом заключается его основная работа. Как вы убедитесь, прослушав эту аудиокнигу, эволюция сделала из нашего ума всезнайку. Его функции напоминают автоподбор слов в телефоне, когда программа сама подставляет слова в сообщения, делая догадки на основе предыдущего выбора. В результате сильно страдает точность, но мозг это не беспокоит. По мнению ума, ложные убеждения — Безопаснее неизвестности. Ум не любит новое. Он предпочитает знакомое и предсказуемое. Чтобы постичь новое, требуется потратить много энергии, а мозг готов на всё ради сохранения жизни и экономии ресурсов. Ему необходимо проделывать уйму сложной работы каждую минуту ежедневно на протяжении всей жизни — Поэтому он при любой возможности обобщает, экстраполирует и выбирает короткий путь. Ум всезнайка пытается взять на себя ответственность за всё происходящее, в том числе за пробуждение подлинного «я». Обратите внимание. Я бы могла сказать, что ваш ум эффективен, или ваш ум попытается взять на себя ответственность за пробуждение. Иногда я так и буду говорить. Я говорю просто ум вместо ваш ум, чтобы подчеркнуть, что здесь нет ничего личного. Речь идёт обо всех умах вообще. Все умы работают одинаково. Они норовят проворачивать одни и те же уловки. Здесь ничего не говорится о вашем уме. Он не сравнивается с умом вашего возлюбленного, ребёнка или друга. Мы разбираемся с тем, как работают все умы. Итак, ум, ваш ум, все умы, попробует взять на себя ответственность, но не сможет помочь пробудиться, потому что вы уже бодрствуете. Привычные сюжеты прокручиваются в уме и заставляют нас чувствовать себя спящими. Когда ум замолкает, мы находим то, что искали. Учитывая, что ваш ум попытается перетянуть на себя ответственность за происходящее, как и любой другой ум, от него наверняка можно ждать следующих сообщений. «Я уже это знаю». Ум готов поклясться, что уже давно знал всё, что здесь написано. Иногда он настаивает. «Я уже слышал это раньше, поэтому слушать во второй раз не обязательно». Или. Она только что об этом говорила ранее. Честно говоря, в аудиокниге есть повторы, но я сделала это преднамеренно. А в другое Расум утверждает. «Всё это похоже на управление вниманием. Здесь слишком много про духовное развитие. Об этом точно так же пишет такой-то автор». Ум может постараться пропустить мимо ушей всю информацию, попытается удерживать её на концептуальном и поверхностном уровне, чтобы сэкономить энергию. Уму не нравится, что вы меняетесь. Перемены требуют больших энергозатрат и приносят с собой неопределённость. Это слишком просто, чтобы быть правдой. Ум любит похвастать тем, насколько он умён. Он эксперт в области взаимодействия с трудностями и решения проблем, по крайней мере, считает себя таковым. Его пугает простота. Ум беспокойно рассуждает. Если жизнь настолько проста, зачем я тогда нужен? Ум заставляет нас верить, что он — единственная причина, по которой мы выживаем в сложном и запутанном мире. Представьте, что вы долго осваиваете деление столбиком, только чтобы потом пользоваться калькулятором. Тоже можно сказать о деятельности ума. Он настаивает на том, что жизнь — сложная штука, потому что для него так удобнее. Но как насчет? Ум убежден. Всё, что связано с вами, совсем не такое простое и универсальное, как у остальных. Вы настолько же особенный и уникальный — как и сам ум. Ум извлекает выгоду из деталей, значений, содержания и выдумок. Уму очень тяжело мириться с простотой, и он будет сопротивляться предположению, что информация из этой аудиокниги одинаково применима для всех. Ум прекрасно умеет выявлять исключения и будет утверждать, что находит их повсюду. А какой вариант? А или Б? Ум — это машина, подобная компьютеру. Он работает линейно, логично и мыслит только в категориях чёрное и белое. Совсем иначе устроена наша жизнь. Она не идёт по линейному пути, изобретённому умом. В ней полным-полно оттенков серого. Истина пронизана парадоксами. Линейный логичный ум заявит вам, что не может решить задачи, не подходящие под его концептуальные правила. Но всё в порядке. Вам это и не нужно. Как у меня дела? Если прислушаться, можно заметить, что ваш ум оценивает абсолютно всё. Уму нравится устанавливать для вас стандарты. Он любит убеждать вас в том, что они настоящие, затем оценивать по этим стандартам ваш прогресс. Уму нравится что это вроде системы поощрения звёздочками. По ним сразу можно определить, насколько хорошо или плохо у вас идут дела. Ум даже может сравнивать вас с людьми, о которых вы узнаете из этой аудиокниги. Уму вообще любит сравнивать. Это его обычная работа. «Я не понимаю». Да, ум действительно не понимает. Часть вас узнаёт нечто новое и реагирует на услышанное. Но ум хочет держать всё под контролем и, скорее всего, будет в растерянности. То, что услышит ум, будет для него парадоксом и серой стороной жизни, которую он не в силах обработать. Он будет в замешательстве от простоты происходящего. Перед умом станет задача, которая собьёт его с толку. выяснить, какое место занимаете в этих событиях вы, то есть ваша личность, созданная умом. Ощущение лёгкой растерянности, как будто вы не можете найти выход, сейчас самое подходящее для вас состояние. Вы действительно не можете найти выход, в этом-то всё и дело. Мы ищем выход за пределами ума, и этот выход должен привести к чему-то большему и более правдивому. Давайте договоримся, что будем считать чувство растерянности признаком напряжённой работы ума, который пытается удержать вас в этом состоянии. Будем помнить о том, что ум не принимает активного участия в пробуждении. Вы узнаете то, что лежит за пределами вашего замешательства, и ваш ум успокоится. Всё, что здесь сказано, только направляет вас к знанию, которое уже давно спрятано глубоко внутри вас. Итак, ваш ум будет пытаться постичь эту аудиокнигу с помощью мыслительного процесса, но я рассчитываю, что вы пойдёте другим путём. Я надеюсь, что через истории из жизни повторы и метафоры, не требующие обдумывания, вы сможете усыпить свой аналитический острый ум. Мои слова и рассказы предназначены для той части вашего «я», которая уже обо всём знает. Не беспокойтесь, она выяснит всю правду. Когда ваш ум настаивает на том, что вы ничего не понимаете, что это чересчур просто, слишком расплывчато или давно известно, просто отвечайте ему. «Ум, я слышу тебя, но что если...» Что если жизнь не вправду проста? И что, если она ещё проще? Что, если на самом деле вы уже прямо сейчас здоровый, творческий, общительный, уверенный, надёжный спокойный человек, хотя боитесь об этом даже мечтать? Что, если единственная причина, которая заставляет вас верить в противоположное, в действительности просто ошибка самовосприятия? Может, это всего лишь мысли и чувства, психологические переживания? которые проходят сквозь вас и кажутся вами и вашими качествами, но на самом деле не имеют с вашей персоной ничего общего. Не верьте мне на слово и уж точно не верьте на слово своему уму. Вам выпал шанс убрать в сторону всё, что вы знали о себе и устройстве жизни, и взглянуть на мир с совершенно новой стороны. Будьте открытым, любознательным и готовым к внешнему воздействию. Если у вас получится отключить комментарии своего ума и вернуться к вопросу «А что, если это правда?», то вы сделаете новые поразительные открытия. Люси просыпается. Когда Люси посмотрела по-новому на себя и свои переживания, она осознала, что всё это время другая реальность разворачивалась буквально у неё под носом. Как так получилось, что она оказалась... гораздо более слабой и предрасположенной к неудачам, чем остальные люди. Она уже родилась такой? Это глубинные, неизменные качества Люси, которые характеризуют её как личность? Она начала понимать, что нет. Люси припомнила, что раньше не чувствовала страха и стала замечать в сегодняшней жизни периоды, когда ощущала спокойствие и смелость. А тогда Люси этого просто не видела. Она заметила, что её всегда сопровождала бегущая строка пугающих мыслей. Это единственное, чем отличались её впечатления от восприятия друзей и коллег. Впервые в жизни Люси начала обращать внимание на то, что другие люди совершают ошибки, иногда большие. Она заметила, что негативный опыт не ломает окружающих, Более того, иногда допущенные промахи вообще их не беспокоят. Если они могли жить так, то, значит, это возможно и для Люси. Она вспомнила, насколько людей сбивала с толку её робость. На протяжении всей её жизни они постоянно спрашивали, о чём она так сильно переживает, почему она такая серьёзная, почему редко ходит на свидания. Почему не воспринимает себя такой, какой ее видят окружающие? Друзья говорили, какая добрая и веселая, оказывается, Люси, стоит узнать ее получше. Раньше разум Люси не принимал этих заботливых вопросов и комплиментов. Они были настолько далеки от ее убеждений, что он просто отфильтровывал их или находил доказательства их неуместности. Она это всем говорит. Но теперь Люси с любопытством прислушивается к тому, что говорят о ней другие. Как же так получилось, что они видят её совершенно иначе, чем она воспринимает сама себя? Что если их впечатления больше соответствуют действительности, чем её собственные? Люся обнаружила, что созданная умом зона комфорта не давала ей ни защиты, ни комфорта. Она ограничивала её маленький мир — и подкрепляла иррациональные страхи. Постепенно Люси почувствовала, что её ум затих. У неё всё чаще случались проблески, когда она проживала жизнь без раздумий о себе и своих недостатках. На краткие мгновения Люси забывала о неуверенности и страшном беспокойстве. И эти моменты были для неё настоящим блаженством. Люся начала смотреть за пределы личности, которую построил для неё ум. Постепенно она стала заглядывать за привычные мысли и ощущения, которые так долго казались ей собственным «я». Люся спросила, «Разве тот факт, что мой ум постоянно создаёт эту личность, подаёт предупреждающие сигналы и внушает мне страх, не означает, что для этого есть какое-то основание?» «Зачем еще моему уму постоянно совершать столько действий?» «А что, если все как раз наоборот?» — спросила я ее в ответ. «Если страхи и комплексы врожденные, глубинные качества вашего «я», то зачем уму постоянно о них напоминать? Думаю, что ум не настолько усердно повторяет вам другие истины, не так ли?» Ему не нужно постоянно прокручивать в голове ваше имя или закон силы притяжения. Ваш ум — это механизм привычек и повторов. Что, если мысли и чувства становятся просто результатами работы этого устройства? Разве они не кажутся вам чисто механическими?» Люси заглянула за грань привычных убеждений и просто поразилась — Неужели это закомплексованная Люси на самом деле была личностью, созданной умом, а не настоящей, осязаемой, какой казалось? Может ли эта личность быть результатом простого незнания своего подлинного «я» и неправильного восприятия работы ума? Чтобы лучше это понять, представьте, что вы в темном кинотеатре устроились в уютном мягком кресле и погрузились в просмотр фильма. Ваше сердце бьется в ванисон сердцем главного героя, когда он идет по мрачной аллее. Вы идете с ним шаг за шагом, вместе заглядываете в страшные черные закоулки. Фильм — это неизвестность в вашем сознании. Колотящееся сердце и темная аллея — это единственная доступная вам реальность. Вдруг у одного из ваших соседей звонит телефон и разрушает иллюзию. Вы сидите в кинотеатре и смотрите фильм. Ничего в окружающем мире не изменилось, но ваше восприятие стало совсем другим. Вот что произошло с Люси. Такая же история случилась со мной и многими другими. Мы проснулись. Мы как будто решили детскую головоломку. Нашли спрятанный предмет на большой картинке. Стоит один раз заметить, и больше его уже не развидишь. Этот объект чёткий и ясный, и мы никак не можем поверить, что не замечали его раньше. Каждый из нас похож на Люси. Мы проживали свою жизнь, доверяя привычным мыслям и чувствам. Когда мы проснулись, то осознали, что наше подлинное «Я» было внутри нас всегда.